Глава 16. Здык, Фияк и Тегедым. Вячеслав Куницын. Дама Цыца не посрамила гордое имя Минотавров. На приближающегося врага она смотрела примерно так, как смотрела бы правищая королева на червяка, случайно обнаруженного ею в утреннем салате. Этот взгляд бодрил и укреплял дух её товарищей по оружию. Как-то само собой вышло, что она приняла на себя командование амазонками, а Анэрлет, Таризан и Барта молча с этим согласились. Приготовились? Цыца подняла над головой меч, и повинуясь её приказу, лучники как один натянули тетивы своих луков. Целься! Лавина демонов катилась на них. Тёмная грозная волна поглощала пространство шаг за шагом, и казалось, там, за их спинами, Остаётся только пустота. Напряжение нарастало. Ждём. Хорошие нервы у этой цацы. Крепенькие, одобрительно заметила мадам Мумеза в преддверии грядущей конфронтации, натягивая поглубже на уши противоударную шляпку. Из неё может получиться отличная невестка в достойную семью. Не все с этим согласны. Заметил Крифион, вернувшись на правый фланг, как только закончился последний поединок. Главное, чтобы согласилась семья, отрезал ему Меза. Не менее важно, чтобы согласился жених. Ой, и кто их вообще спрашивает, если дева влюблена и очень готова выйти замуж? От дам Анарлет, Таризан и Барты, ми лорд Тапатан успешно отбился. Скромно напомнил Крифен, не вдаваясь в подробности личного опыта. "Какие из них невесты?" скривилась ведьма. "К бытцу нужен особый подход, а не лобовая атака с элементами самопожертвования. Они думают, что если прилично досуги под топор палача, то это произведёт на кого-то впечатление? Нет. Истинные рыцари в открытые ворота не ломятся". "Ваша правда", не мог не согласиться Грифон. Потом взгляните на этих дев и сравните их с дамой цицей. Наблюдаете разницу эстетическую. На мой взгляд, они непозволительно лысоваты, вздохнул грифон. Ни пёрышка тебе, ни пушинки, ни шерстинки. Вот-вот, вы тоже это видите. А где у них хвост? Где хвост, я вас спрашиваю? и Мумеза уставилась на несчастного Грифона так, будто это он, недалее как вчера, умыкнул у амазонок их очаровательные хвостики. «Я уже не говорю о рожках», — сказала она чуть спокойнее. «Мадам Мумеза», — деликатно кашлянул Криффин, — «не хотел бы перебивать вас, но, кажется, битва уже началась». Мумеза оглядела пространство, как хлебороб, оценивающий, сколько земли ему предстоит вспахать и засеять. "Ваша правда, они уже здесь. Ничего, мы с вами договорим немного позже". И ведьма сердито зыркнула на ближайших демонов, как сделала бы всякая достойная женщина, которую невежливо прервали на полуслове. "Говорят, на адские создания, порождения зла и тьмы, дурной глаз не действует". но не следует верить всему, что говорят. Недовольная мадам Мумеза, которые не дали посплетничать на живо интересующую ее тему, способна испортить настроение не только смертным созданием. С добрый десяток демонов, по которым скользнул взгляд ее черных глаз, тут же запутались в собственных хвостах и крыльях и свалились под ноги своим товарищам. Образовалась куча мала. Но сзади напирали уже сотни атакующих воинов, спотыкались об эту кучу и попадали в общую свалку. Словом, всего через пару минут скромный холмик из вражеских тел превратился во внушительный курган, от которого не отказался бы ни один из варварских вождей. Демоны тузили друг друга, пытаясь выпутаться из этого безобразия, и хотя до убийства дела не доходило, но какой-то чувствительный урон они друг другу нанесли. Ведь адские создания не отличаются любовью к ближнему, особенно в тот момент, когда этот ближний лежит у них на голове, да ещё и лягается. Хуже всего пришлось тем, кто оказался в самом низу. Без преувеличения можно сказать, что они вынесли на себе основную тяжесть первой атаки. Не пострадали от гневного взгляда ведьмы только летающие твари. Но если они и радовались, что напрасно, а главное — недолго. Во-первых, дама Цица, дождавшись, когда армада крылатых монстров пересечет незримую границу, опустила меч, и амазонки, как одна, выпустили разящие стрелы. Во-вторых, Гаргона и Анида, сплошной комок нервов, уставилась на них с отвращением, и адские создания посыпались на землю, будто спелые яблоки в бурю. На этом участке в считанные минуты выросла внушительная стена из копошащихся тварей. И хотя она по-прежнему упорно ползла к рядам косарийских воинов, скорость ее не превышала стремительный бег испуганной черепахи. А уж с какой радостью приняли супостата, измаившиеся ожиданием кобальды, гномы и дендроиды!» Мы неоднократно писали о том, что тяжёлая пехота Кассарии никак не могла похвастаться маневренностью. Зато она могла поспорить несокрушимостью с мрачными утёсами Геленхорма. Это вам подтвердит любой, пытавшийся сдвинуть с места упрямого бородатого каратышку, вооружённого топором. Единственный гарантированный результат Вы узнаете много нового о себе и своих близких, если только сможете расслышать отдельные слова в грохоте и лязге битвы. Хорошее воспитание и изысканные манеры никогда не считались сильной стороной гномов и их ближайших родственников кобольдов. Более брутальными могут быть только взюзю пьяные тролли, и во время битвы при Леполесье демоны убедились в этом на собственных шкурах. Итак, Тяжёлые пехотинцы увлечённо дубасили нападающих молотами и дубинами. Дендроиды не отставали от них, рекламируя садовый инвентарь. Кентавры лежались и тыкали во врагов копьями и дротиками. В оставшейся из праха амазонки защищали права женщин-воительниц всеми доступными методами. И Анида и Мумеза благоразумно находились в арьергарде, что не мешало им вносить свою далеко не скромную лепту в правое дело коссарии. В чёрном отлетевших в нём создании небе царил гриффин во главе отряда морокв. И демоны опытным путём выяснили, что не зря в учебниках рекомендуют хорошенько подумать, прежде чем связываться с грифоном. Ибо матёрый грифон вполне способен показать среднестатистическому демону небо в полосочку и его собственную дьявольскую родительницу в придачу. И над всем этим великолепием, словно утёс в бурю, возвышалась несокрушимая дама Цица хвостакруд, служившая идеальной иллюстрацией для поговорки: как об стенку горох. Плавают разными стилями, тонут одним. Доподлинно известно, что войну выигрывает та сторона, которая обладает сверхмощным и суперсовременным оружием. До изобретения осадных башен было невозможно покорение Пальп. В своё время баллисты и катапульты проложили путь к трону правящей династии Ниспа. Лук яростной тёщи некогда переломил ход битвы при Пыхштехвальде, а первая организованная воздушная атака грифонов расширила границы Алайской империи до самых берегов Бусянического океана. И этот список можно продолжать бесконечно. Это азы военной науки, и ни один уважающий себя правитель не пренебрегает расходами на армию. По той же причине никогда не выходят из моды тайные и секретные службы со своими дрессированными шпионами. По этому поводу князь мы не переживал. Бесчисленное множество битв с различными существами, одно могущественнее другого, пополнили арсеналы преисподней огромным количеством артефактов. И хотя об оружейной герцогово-докосар ходили невероятные слухи, владыка Ада был уверен в своем преимуществе. Да, он бы не отказался заполучить во владение тот же лук яростной тещи или нечеловеческий меч, да и доспехи Арго бы никому не помешают. Но, строго говоря, это было мнение коллекционера, а не полководца. Всякие разящие клинки, копья небес, чаши адского пламени, не считая уже кучи разнообразных магических перстней, а жерелий, браслетов и доспехов были у каждого демона, за исключением самых молодых и беспородных. Чего нельзя сказать о войсках Зелга, где значительная часть солдат могла полагаться только на собственный опыт и мастерство. Самоуверенность губит великие планы. Князь Тьмы ни минуты не сомневался, что знает об оружии всё, что может знать живущий, либо умерший вне окрохе. Здесь и настигло его жестокое разочарование. Так опытный гурман, знающий всё о высокой кухне и всемирно известных деликатесах, очутившись в Тефантии, в первую очередь бежит в ближайший ресторанчик заказывать медовые горкушки. И знать не знает, что они прославились на веснее окорог своим отвратительным вкусом, что мёд даже рядом с ними не стоял, а сами горкушики больше всего похожи на изгрызенные мышами, потерявшие форму, старый, стоптанный башмак. Только запах у них изумительный, в том смысле, что изумляет до потрясения всех основ. И приходится с вымученной и жалкой улыбкой грызть эту гадость. платить за неё немалые деньги, а потом ещё пару дней ощущать во рту невнятный вкус конского навоза с примесью толчённого кирпича. Что остаётся такому едаку? Только одно вернувшись на родину, рассказывать всем и каждому, что не пробовал ничего более потрясающего, чем тифонтийские медовые горкушики, и что он готов отдать половину своего состояния, чтобы увидеть лицо того счастливчика, который отведает их впервые. Говоря языком паснаписцев, владыка Ада оказался в медовых горкушиках по самую макушку. Привет, привет, привет, обратился к нему кто-то, кого он никак не мог рассмотреть. Чудовищная голова, увенчанная драгоценной короной адского пламени, долго вращалась из стороны в сторону, пока взгляд князя не упал на маленькое, с его точки зрения и вовсе крохотное существо. Описывать существо нет никакой надобности. Достаточно сообщить нашему постоянному читателю, что это был лауреат Пухлицерской премии в погоне за сенсацией, то есть совершенно необоримая сила. Конечно, сказал бургеже, сразу уточняя расстановку сил. Ничего особенного вы мне не скажете, да я и не рассчитываю. Владыка Преисподней от изумления распахнул свою невероятную пасть, в кое из гинуло так много созданий, что об этом даже говорить страшно. Я тут близко пообщался с вашими сородичами, поделился военный корреспондент неутешительными наблюдениями. Что сказать? Вероятно, это у вас наследственное. Ораторским мастерством вы на хлеб не заработаете. Однако простая журналистская этика велит послушать и ваше мнение. Читатели приветствуют объективный подход. Могу себе представить, что вы наговорите. И он открыл исписанный блокнотик на чистой странице. Противную сторону надо выслушать, как бы она ни была противна. Евгенийев. Князь Тьмы пыхнул в него ядовитым зелёным дыханием. Однако специальный военный корреспондент и бессменный главный редактор журнала Сижу в дупле ловко поднырнул под смертоносное облако и уселся на правом плече интервьюируемого. Как раз на великолепный золотой наплечник, сверкавший так, что глазам было больно. "Одно и то же", вздохнул он, умостившись удобнее. "Сплошная агрессия. Послушайте, может, вы не имеете успеха у дам и отсюда все ваши проблемы?" Знаете, вы мне чем-то симпатичны. Хотите, я порекомендую вам прекрасного специалиста. Бац! Сокрушительный удар, который обрушил на бурге же царственный демон, мог вышибить дух не только из эльфа Филина размером с очень крупное яблоко, но и с любовью откормленного левиафана. Точнее, мог бы, если бы князь по бурге же попал. Но пухлицырский лауреат удара благополучно избежал, и владыка тьмы чуть было не сломал себе руку. Рёв, разнёсшийся над тутосой, погнал к берегу тёмные мутные волны, согнул деревья и сорвал с них листву. Ботаника и вы тоже не увлекаетесь, вывил бургеже с неудовольствием, разглядывая облетевшие липы. Всё прекрасное вам чуждо. Я так и думал. Печально. Почему? Опешил князь, ввязываясь в безнадёжный диалог. Потому что банально, голубчик, вы полностью соответствуете своему примитивному образу, который тысячелетиями исторически складывался в умах наших читателей. И когда у вас появился уникальный шанс развеять глупые мифы, опровергнуть слухи и сплетни, вы ведёте себя как злокозудри какой-то. Злакуздрем, владыку ада, не называл даже последний павший лорд Карафа перед казнью, а уж он отоскал в оппоненте множество недостатков. Слова бургежа были настолько самоубийственны, что смахивали на последнюю правду. "Я, на всякий случай, уточню, князь. Как злакуздрий? Мы ещё не упоминали, что его уши по форме напоминали крылья летучей мыши". Понятное дело, что он им не верил. К сведению любознательного читателя, злакуздри это такие мелкие пакостливые духи, ответственные за порчу и утерю личного имущества, за шишки и синяки, глупые падения и прочие неприятности, которые время от времени случаются с любым из нас. Впрочем, от них очень легко избавиться, ибо злакуздри, как уже говорил труженик пера, лишены воображения, примитивны и туповаты. «Ваша догад для вас делает вам честь», — похвалил Бургежа. «Ухватить самую суть всего с третьей попытки? Да вы просто провидец какой-то. Ну что, будем делиться мыслями с читателем? Или нечем?» «Да ты злодей! Протестую! Я не злодей! Я ваша последняя надежда!» — парировал пухлий цирский лауреат и наклонился к адъютанту. «Совершенно затюканный тип. Никакого проблеска!» Адъютант посерел... И бочком-бочком выдвинулся в безопасное место, то есть в гущу сражения. И окружили себя такими же песеголовцами. «Будете плеваться и пыхать?» — пригрозил эльфа Филин, уловив незаметное почти движение челюстей. «Заклей мю, млю, мю, ладно, оставим, как совершенного инсургента». Значение этого страшного слова адский владыка не знал, как не знал его, впрочем, и сам Бургежа, Но от чего-то клеймо инсургента перепугало его до невозможности, и он сдался. "Только три вопроса", прохрипел он, и клубы лилового и чёрного дыма повалили из его ноздрей. "Так и усилии не даются легко. Итак, что вы скажете о вашем противнике Зелгиде да Касар? Только кратенько". "Жалкий червь", не стал скрывать демон. "Не верю", опечалился бургеж. Вы, наверное, все мы это говорите. Хорошо, проверим. А генерал Топатан, князь Напрякся, пытаясь разнообразить эпитеты. Червяк жалкий. Вот видите, мрак. Владыка Адавstапорщил шипы на загривке, как принято у оскорблённых знатных демонов и возмущённых декабразов. Всего моего таланта не хватит, чтобы приукрасить эту горестную действительность, но я не привык сдаваться. Читайте в ближайшем номере. И с этими словами бургеже собрался переместиться к следующему объекту. А как же третий вопрос, воскликнул князь. Что вы думаете о романе Изундокта и сестра её Снандулия? весело спросил бургеже. Только не говорите, что вы его не читали. И не дождавшись ответа, шмыгнул куда-то за спинку трона. Мутисимус Мулариканский утверждает, Что-то было одна из первых информационных диверсий. Ибо многие годы спустя тысячи демонов, оторванные от важных злобных дел, всё ещё шныряли по неокроху в поисках экземпляра этого таинственного романа, который ещё никто и не думал писать. А в этот памятный день адский владыка, выбитый из Калии интервью, надолго потерял контроль над своими войсками. Что до бургеже, Через 10 минут спустя он обогатил сокровищницу журналистской мысли фразой: "Наши войска наступают по противнику, и учитывая обстоятельства, не погрешил ни против истины, ни против грамматики". Бывает ведь, что беседа обостряет мысль. Пусть даже собеседник глядит на тебя с понятливостью не проснувшегося вавилопстра. При всём масштабе своей личности Один бурге же ещё не тянул на оружие массового поражения, но в запасе у Зелга было много козырных карт. Широкое общественное недоумение в стане демонов вызвало появление доктора Дотта, который, минуя всех желающих скрестить с ним орожее, направил, фигурально выражаясь, свои стопы к некоему великолепному созданию. Создание обладало чудесными узорчатыми крыльями, глазами цвета кипящей лавы и шкурой цвета червонного золота. Острые уши были плотно прижаты к вытянутому черепу, на котором не наблюдалось ни бровей, ни носа. Зато был рот, мечта зубного лекаря, нуждающегося в убедительной рекламе своего нового полоскательного снадобья. В руках создания держало длинное копье с широченным наконечником, похожим на меч. Как элегантно вы замахиваете своим оружием, сладко пропел Халат, подплывая ближе. На меня махать не надо, тыкать тоже. Урх, откликнулось создание, и доктор понял, что его речь произвела должный эффект. Меня покорила стройность ваших ножек и потрясающие пропорции. Нимфа, одно слово нимфа, иначе не скажешь. А этот пламенный взор, и я сражён на повал. Моя жизнь принадлежит вам. Берите её, если захотите. Существо снова взмахнуло копьём, пытаясь поддеть сладкоголосый халат на лезвие, но дот возмутился. Позвольте, возопил он. Это же была метафора с гиперболой. Вы что, совершенно чужды поэтического слога? Так нельзя. Если вы меня тут прикончите, кто станет обожать вас? Кто станет мечтать о вас долгими ночами и вызывать в памяти ваш прекрасный образ? К тому же, я уже давно умер, и номер не пройдёт. Существо впало в такую ярость, что болботало, как сердитый утка-хвост, застокавший соперника в супружеском гнезде. Опытный Ловелас, доктор Дот, принял эти звуки за сдержанное одобрение и продолжил. Вы скажете: "Не время", и чёрствый воскликнут за вами: "Не время", но любовь не смотрит на часы и календари. Ей всегда место и всегда время. Прекрасно. Давайте встретимся через часок у руин старого замка. Так, старого замка здесь нет, а жаль. Это очень романтично. Зато вон там есть чудный ручеёк. Я скоро освобожусь, и под сенью плакучих ив мы сольёмся в одном пламенном порыве. Как же ты меня разозлил, призрак, рявкнул наконец копьеносец, оказавшийся на поверку флагероном огнекрылым, лучшим рыцарем личной гвардии маршала Кованаха. "Разозлил?" уточнил Долт, читая между строк Вы что намекаете, что вы, простите за выражение, банальный мальчик? Демон совершил убийственный выпад и призрак взвизгнул. Хорошенькое дело, юбка, зачем было надевать? Это не юбка, рявкнул Флагирон. Это нижняя часть хитона. Что я, юбки от хитона не отличу, обиделся Дод. При моей-то квалификации. И потом, кто теперь носит хитоны? Дикость какая-то. «Для чего, по-вашему, придумали штаны?» «Для чего?» «Чтобы не было вот таких вот душевных травм!» И в конец разочарованный Дот поплыл дальше, воевать с коварными демонами. Когда следующая волна сражения вынесла его к Зелгу, он пожаловался. «Вот ведь знал, что им нельзя доверять, а все-таки не удержался. Поверил, как обманчива внешность! Это самая жестокая драма, случившаяся в моей жизни за последние четыре недели!» Относительно драмы Зелга казался не в курсе, он как раз отбивался от трех наседавших демонов и, признаться, был немного занят. В ту самую минуту, когда доктор Дот обратил свой ласковый взор на новую пассию, неутомимый Мордамон достиг противоположного берега Тутосы и добрался до Каванаха-Шестиглавого, то есть Каванаха. Он, конечно, не знал имени этого чудесного демона, но сам его вид не мог оставить жрица равнодушным. Кованах отдавал войскам очередной приказ, когда кто-то осторожно пощупал его хвост и издал сдержанный стон, какой издают в пароксизме удовольствия. "Невероятно", восхитился чей-то голос и Кованах повернул к неизвестному самую любопытную свою голову. Его части завязли у самой кромки воды, встретив отчаянное сопротивление косарийцев, и маршала посетила разумная мысль. А вдруг это перебежчик? А вдруг он выдаст какую-нибудь полезную тайну или сделает что-то другое в этом же роде? — Чего тебе надо, дна смертной? — прорычал он, стараясь, впрочем, немного смягчить свой грозный голос. Перебежчик должен чувствовать себя в относительной безопасности. иначе он бесполезен к тому же маршалу понравились нотки восхищения явственно звучавшие в голосе нелепого человечка в синей рясе я говорю невероятно просто блеск и человечек потёр руки нам бы сюда пирамиду и сбрасывать с неё кровавые жертвы вы разделяете это мнение чего ты хочешь я пропагандирую культуру жертвоприношений пояснил мордамон терпеливо, как скудоумному: не суре религию в массы. Берём кого-нибудь бесполезного, но совершенно чудесного, вот хотя бы вас, и красиво приносим в жертву на вершине пирамиды. Тут важно добровольное согласие, потому что как же иначе я вас запроторю туда, на вершину. Кованаху показалось, что у него закружились все шесть голов разом. А мордамон не теряя времени даром, трудолюбиво и тщательно обмерил маршала верёвочкой, добытой из-под полы рясы, и огорчённо подсокал языком. Извините за беспокойство, молвил он в тот миг, когда кованах собрался привычно щёлкнуть челюстями. Вы идеальный вариант, но только теоретически. Но на практике вы мне не подходите. Такой пирамиды ещё нет. Простите. И исчез. вонах поискал глазами своего любимца, рыцаря Флагирона, чтобы спросить у него, что это было, но того рядом не оказалось, и маршал загрустил. А Флагирон тем временем рыскал в опасной близости от фамильного топорика Тапотанов, в первых рядах нападающих. Впрочем, мысли его были поглощены отнюдь не кровавыми подробностями битвы. И запорметив двух не слишком занятых сражением воинов, он направился к ним, справедливо полагая, что те отдыхают от трудов ратных, а на отдыхе почему бы и не поговорить с приличным собеседником. Добрый день, господа, приветливо обратился он к Галармону и Модарьяге. Милорды, один вопрос. Галармон как раз переводил дух после жесточённого столкновения с экоем. А моряк караулил рядом, чтобы генерала не беспокоили надоедливые враги, а то лезут без передыху, как мухи в ский шесуп. Подлетевшего демона он сперва хотел разорвать на части, но тот поздоровался. А согласитесь, не слишком учтиво отвечать на приветствие убийством. И благовоспитанный вампир сдержанно поклонился в ответ. Галармон тоже не видел причин, по которым один джентльмен должен отказать другому джентльмену в невинной просьбе. "Да-да", откликнулся рыцарственный генерал. Мы вас слушаем. Демон выглядел несколько смущённым. Впрочем, кто их поймёт с такими мордами лица? "Вы случайно не видели поблизости любезный чёрный халат с прекрасными синими глазами?" спросил Флагерон. А, это вы от дотте, уточнил модаряга, и глаза его загорелись оранжевым опасным огнём. А может, я сойду, разомнёмся? И он выразительно оскалил белоснежные клыки. Вы не поняли меня, неожиданно миролюбиво откликнулся демон. Мне не для поединка, мне бы поговорить. Тут где-то летал, пожал плечами вампир. Но если что, учти, Он мой друг. Я сам из тебя халатов на краю. Да вон он, сказал Галармон. Сейчас я его позову. Тут и поговорите. Разумно, согласился Мадарьяга. Что значит стратег? Доктор Дод посыпал троих нападавших щедрой горстью своего знаменитого чихательного порошка и с удовлетворением наблюдал, как они рассыпались серебристой пылью. От этой общественно полезной деятельности его отвлекли призывные крики Ангуса де да Галормона. Обернувшись, Дот увидел, что ему не показалось. Генерал действительно хочет немедленного общения. Доброе привидение поспешило на дружеский зов. Что случилось? взволнованно спросил он, ожидая худшего, и не ошибся. Тебя тут какой-то демон домогается. и Мадарьяга кивнул в сторону Флагерона, спрятавшего за спину свое копье. «Я тут подумал», — решительно сказал демон. «К черту условности! Мне еще никто и никогда не говорил таких слов». «Не знает их копье от дыха, грудь взнемлется от часто пыха». Василий Петров на взятие Измаила. Помимо всего прочего, битва — это процесс. причём процесс чаще всего долгий, утомительный и даже вязкий. Выдержать первый, сокрушительный и яростный удар атакующей стороны ещё полбеды. Самое сложное продержаться следующие часы, отражая нападение за нападением, бесконечно сражаясь и не зная, когда и главное, чем это всё закончится. Когда Узандаф Ламальва да Касар предупреждал своего внука, что в битве при Липолесье традиционно участвует почти весь рядовой и офицерский состав адского воинства, Зелга понимал, что это должно быть очень много народу. Но потом, оказалось, не понимал. Сперва его даже интересовали отдельные представители подземного мира. Ни одна тварь, ни один демон не походил на другого. Невозможно представить, что все они состояли в каком-то родстве: крылатые и ползучие, мелкие размером с человека и грандиозные, как думгар, на шести ногах, на когтистых птичьих лапах, змееногие и змеирукие, звероподобные уродцы и красавцы с эльфийскими огромными глазами, хвостатые и бесхвостые, колькастые и ядовитые. похожие на червей трёхголовых великанов, барабан на ножках, василийсков с женским лицом и на женщин с головой собаки, над трясущейся как пудинг шары, над драконов и на летучих мышей и даже на тёщу бурмасингера фафута. Все они, один за другим, ширенга за ширенгой, легион за легионом шли на косарийцев. Три часа спустя утомились сражаться даже ветераны Великой Текюсении, которым усталость по определению неведома. Что уж говорить о живых. С воинов пот лил рекой, как с сибирских лесорубов, которым пришлось провести рабочий день на Сумцепёке. Граф Даунара грустно заметил Фафуту, что, вероятно, сказывается возраст, потому что ещё немного, и он просто не сможет поднять меч. А господин главный Бурмасингер... высоко ценим и начальством за здравый смысл сдержанно заметил, что сказывается не возраст, а специфика противника. У нормального врага, сказал господин Фафут, уже закончились бы солдаты и наступил бы всеобщий мир и лекавание, а тут конца края не видно. Открываются широкие перспективы для трудоголиков и маньяков-убийц. Запыхавшийся такангор, который крушил и разбрасывал врага, ни на секунду не отрываясь от этого занятия, полностью оправдывал распространённое мнение о том, что утомляет не любимая работа, утомляет пустая беготня. Однако спустя 3 часа бравого генерала стала терзать жажда. Благо, до пригубного наливайника было рукой подать. Он находился в обозе вместе с Узандафом ломая водокосарам и особо ценными вещами под охранной судьи Бедрахема. Когда у правого плечами Натавра появилась полупрозрачная фигура Уэрта да Таванеля, так он гор возликовал: "Принесите мне наливайник. Гризе знает". Попросил он, сшибая с ног диковиное создание, будто наскоро слепленное из двух или трёх тел. "Я бы и сам пошёл, но войска могут воспринять факт ухода как намёк на отступление. Сейчас принесу". обещал призрак. Сею минуту. Гризя, гризенька. Я за не то, откликнулась фея и вернулась к своему противнику. Гризя. Лорд Таванель мягко взял любимую подлокоток. Перестань кусать этого несчастного и лупить трубкой не нужно. Он уже всё понял. С точки зрения биологии, если что-нибудь вас кусает, оно скорее всего женского пола. Скот Крус. Страдалец с благодарностью взглянул на своего избавителя. Судьба свела его с своей единственной феей минут 5 назад, но ему казалось, он провёл с ней последние лет 400 своей жизни, причём провёл их в печально известных казематах Правдивой башни, где истина рождается не в спорах, а совсем по другой причине. Фея поправила панцирь, бросила на демона последний торжествующий взгляд и обратила нежный взор к жениху. Как я выгляжу? Вот первый естественный вопрос, который всякая нормальная женщина задаёт любимому мужчине в самый разгар кровопролитного сражения. Единственный естественный ответ, который можно дать стоя между демоном топорником, пытающимся смахнуть тебе голову, и зубастой тварью, которая пытается тебя проглотить: "Дорогая, ты неотразима, а этот яркий румянец делает тебя ещё моложе и прекраснее". Все герметичные сосуды хоть что-нибудь, но ну, пропускают. Законы Мёрфи. Князь Стемы время от времени любил побаловаться чашечкой адского чая по рецепту знаменитой бабки Бутусьи. В преисподней её зелья жаловали, потому что они давали неизменно превосходный результат. К тому же, была у них одна отличительная особенность: Разумная и добрая Бутусья не брала для основы ничего слабее бамбузяки, и завещала повышать градус, если есть такая возможность. Таким образом, успокоительный чай на поверку оказался травяной настойкой на яде скулакрута, смешанным с популярной в любом народе бульбяксы тройной перегонки. После короткой беседы с вражеским специальным корреспондентом Владыка Ада почувствовал себя больным и обиженным. Во-первых, он понял, что традиционное отсутствие собственных печатных органов приводит к однобокому освещению событий. Он уже представлял себе, что напишет этот нахальный эльфа-филин, и ощутил острую необходимость выпить. Во-вторых, легионы демонов так и не продвинулись вглубь вражеской территории. Время, отведённое на битву, идёт, а воз и ныне там. Напрасно кованы, каждые полчаса бросают в битву свежие части. Проклятые косарицы стоят как вкопанные. Зря он недооценил их силы. Словом, князь мы призывно махнул адютанту, и уже через несколько минут к трону подкатили огромную золотую чашу, больше похожую на бассейн, в котором вполне могли разместиться с полдюжины здоровых тритонов с жёнами и детьми. Козлоногий виночерпий Аргунтот зачерпнул из неё чаю и налил в чашу поменьше, в виде черепа Василиска, после чего с низким поклоном подал онную повелителю. Князь мы счастливо вздохнул, запрокинул голову и опрокинул содержимое сосуда в свою необъятную пасть. Ух, сказал Таконгор, какая божественная жидкость, аж до костей продирает. Адское пойло! и потряс наливайник, желая повторить процесс. По ту сторону Тутосы другой полководец не менее активно тряс свою чашу, пытаясь сообразить, куда мог улетучиться его чай, и разглядеть дырочку или трещинку на его дне. Таковых не обнаружилось, и владыка Ада заволновался. «Налей!» Он нервно ткнул Оргунтоту в пустую посуду. «Виночерпи!» Понимая, что над его головой сгущаются тучи, отмерил вторую порцию трясущимися руками. Тяжёлая шелковистая струя ударила в дно чаши, окропляя стены сверкающими брызгами. Молодека преисподнее облизнулся и с вожделением потянулся к напитку. Красота вздрогнул Такангор, выливая в глотку вторую порцию жидкости, удивительным образом сочетавшую в себе ледяной холод и температуру кипящей лавы. Как оно называется? Дайте попробовать, попросил Дот. О, да вы, голубчик, балуетесь адским чайком. Знатная вещь. Только никого не угощайте, милорд. Договорились. Почему это? огорчился добрый Такангор, склонный делиться с друзьями своей радостью. потому что обычно от него немножечко болеют». «Немножечко — это как?» — заинтересовался Минотавр, припадая к третьей порции как бонгасойский демон, которого тысячу раз выжаривали в родимой пустыне. «Но так, немножечко, слегка умирают». «Совсем утратили культуру питья», — вздохнул генерал Топотан. «Умирают от чего ни попадя, даже от чая». И он затряс наливайник в поисках четвертой порции. Минотавру нужно было срочно возвращаться в битву, и он хотел как следует подзарядиться. На противоположном берегу реки, над совершенно пустой чашей, из которой ему не досталось ни капельки, сидел, понурившись, владыка преисподней. И если бы не врожденная осторожность летописцев, можно было бы сказать, что он сидел, раздавленный обстоятельствами. Князь Намора Безобразный во главе десяти легионов и коев обрушился на правый фланг косарийского войска с твердым намерением сокрушить его и ударить в бок отряду Токангора. Возможно, он так бы и поступил. И кто знает, вдруг ему бы удалось исполнить задуманное. Косарийцам пришлось нелегко. Дендроиды устало скрипели. Кобальды и гномы вымотались настолько, что даже не ворчали и не бормотали себе под нос, а отбивались от врагов молча. Чего не случалось со времен знаменитой трехлетней осады Ля Кекса ордами троллей и орков. Кентавры едва волочили ноги. С их боков хлопьями падала пена. Такая же, какая падала сейчас с коней шинандзинских кавалеристов. Амазонки и ветераны Великой Текюсении старались принять на себя основной удар, но их было чересчур мало, чтобы поспеть всюду. Глаза у Иониды с Мумезой покраснили и слезились, и они прилагали недюжинные усилия, чтобы не сомкнуть веки и не пропустить удар. Пучеглазые бестии от усталости свешивали языки на бок. Криффиан время от времени пытался передохнуть на какой-нибудь скале над рекой. Но сон мы крылатых монстров не оставляли его в покое ни на миг. И даже дама Цица, хотя и походила попрежнему на утёс, но теперь уже на утёс, изрядно потрепанный бурей. Силы им придавала только любовь к Зелгу и безграничная вера в Такангора. Словом, ситуация на правом фланге сложилась критическая. Это и заметил опытным оком маршал Кованах. Оттого и отправил на море безобразного со свежими легионами нанести решительный удар. Кто же знал, что это со всех сторон правильное, стратегически точное решение не принесёт адским войскам успеха, но в корне изменит ход битвы. На море Раскрыв могучие крылья цвета зимней ночи, сверкая мрачными глазами, искривив и без того отвратительную морду в гримасе ненависти, несся на даму Цицу. Он наблюдал за ней на протяжении битвы и понял, что ее поражение — это ключ к его победе. Если он сокрушит рыцарственную Минотавриху, многие дрогнут. Цица с первого взгляда поняла, что этот безобразный даже на фоне своих кошмарных сородичей огромный демон отправляется именно к ней. Она приняла боевую стойку из-за стыла, как каменное изваяние победительницы кровавой полявы. Возможно, она подумала, что это будет её последняя битва, и бы поискала глазами Такангора и послала ему прелестную улыбку. Но фортуна распорядилась иначе. Зоркий намора Внезапно заметил внизу, за шеренгами кобальдов и гномов, ладную женскую фигурку, и сердце его ёкнуло. Какое бы ни было, но сердце есть даже у повелителя Икоев, и с незапамятных времён оно принадлежало одной прелестнице, отвергшей его ухаживание. Очаровательная шляпка с цветочками всколыхнула в чёрной душе демона трогательные и сладостные воспоминания — А когда до его ушей донёсся знакомый голос, судьба яростной атаки была решена. К вязчему недоумению покорных и коев намора безобразность пикировал на ближайшую полянку, по которой ещё никто не прошёлся лапами, копытами и ногами и кинулся собирать лютики. Расхваливая боевое искусство своего осла, Корлюза нисколько не погрешил против истины. Осёл действительно отчаянно лягался. А ещё у него оказалась вредная для демонов и крайне полезная для союзников привычка подкрадываться тихонько сзади и изо всех сил кусать противника за самые чувствительные места. Тот, кого ни разу в жизни не кусала осёл, не поймёт, насколько это нервировало демонов. Карлюза слева лессы времени зря не теряли. Они подбегали к какому-нибудь монстру и радостно щебетали. Искаете поединщиков? Монстр, понимая, что перед ним лёгкая добыча, доверчиво соглашался. Ходимте, ходимте, зазывали троглодиты. И когда отская тварь устремлялась за ними, бежали прямиком к Альгерсу. Надо сказать, что славный кузнец тоже представлял собой сплошной комок нервов. Они с Ионидой разругались вдрызг буквально за пять минут до того, как ее отряд повернул к излучине, а его занял место в центре. Помириться они не успели. И теперь Гаргона и Титан срывали дурное настроение на захватчиках, так не кстати прервавших семейную сцену. «Буц!» делал Альгерс своей знаменитой булавой, и демон валился ему под ноги во внушительную кучу таких же доверчивых трофеев. А издалека уже снова неслось дуэтом: "Ходимте, ходимте скорее, искайте нас". Особой строкой в нашем сюжете следует упомянуть приключения Мардамона во вражеском лагере. Его видели во многих местах, и Офо утверждал, что собственными глазами наблюдал следующую сцену: увлечённый жрец тыкал поднос к какому-то драконоподобному кошмарному созданию свой ржавый нож и что-то подробно объяснял. Дракон пятился от него в ужасе, но Мэрдамон настаивал до тех пор, пока собеседник не свалился в реку и не ушёл с головой под воду. По наблюдениям Иофы, не выныривал он минут 10, пока не убедился, что жрец выбрал себе другую жертву. Мороки сплетничали, что другому демону Мардамон плясал ритуальный танец, которым должно было сопровождаться его демона торжественное принесение в жертву. Жрец никак не мог понять, почему его высокое искусство не побуждает тадских тварей выстраиваться в очереди на запись добровольцы, но потом сообразил, что дело, вероятно, в низком интеллекте целевой аудитории. Спор носит интеллектуальный характер, если предметом спора нельзя ударить по голове. И от теории он решительно перешел к практическим действиям. От какого-то беса он попытался отпилить кусок прямо на месте и потом долго улепетывал от возмущенного противника с криками «Богам это не угодно! Я вас предупредил!» Затем деятельный жрец упорно осаждал адского казначея Тамерлиса с предложением сделать взнос на строительство пирамиды. Соблазнял он потенциального дарителя памятной бронзовой табличкой, на которой будут указаны имя и сумма щедрого спонсора. Мысль о том, чтобы расстаться хоть с медным пульсы грошем, неизменно приводит казначеев в дурное расположение духа. Это легко проверить. Попросив аванс у маркиза Гизонги, благородный маркиз в таких случаях начинает протяжно кричать, преимущественно отборной солдатской бранью. Вообразите же, что случится, если славному маркизу предложить обменять 200 золотых руpees на кусочек бронзы в две ладони длиной. Возможно, какие-то внешние различия между главным казначеем Тиронги и главным казначеем Преисподне и наблюдаются. но зато по духу они братья-близнецы. Внимательно выслушав мардамона, Тамерлис завопил так, будто его резали. Большая ошибка. Не обнаружив противника в поле зрения, охранники князя Тьмы ударились в панику, им и им в голову не пришло, что господин главный казначей станет визжать без серьёзной на то причины, и в принципе, были правы. Просто причины каждый понимает по-своему. Для кого-то это обязательный взнос в фонд детского гвардейского приюта, а для кого-то проигранное сражение. Кстати, демоны этого ещё не знали, но война уже трещала по всем швам. Женщины изменяли историю, но история не изменила женщин. Юзеф Булатович. Обескураженные экои Так пытались пна широкой песчаной отмири, не решаясь нападать без приказа командира. Это дало коссарийским отрядам желанную передышку. Наконец, на море безобразный появился перед своими легионами, но их это не утешило. Кошмарный демон, прославившийся дурным характером нигде-нибудь, а в аду выглядел как младенец, отыскавший под столом любимую пустышку. Его морду украшала гримаса который самый смелый фантазёр не узнал бы улыбки, и тем не менее, то была она. В когтистых лапах, о которых говорили, что они по самые плечи в крови врагов, намура бережно сжимал букет полевых цветов, составленный по всем правилам флористики. Центральная часть букета, состоящая из мелких гвоздик, представляла собой сердечко, а бант для букета он приобрел по сходной цене у орхоблога с атлантом. Запасливые строители кровавой поляпы вняли Такангору и на всякий случай привезли с собой траурные принадлежности. Чёрная, золотым кантом лента покорила сиятельного демона. Дядя Гигапунт очень быстро сплёл кружевной пакетик, придавший всему букету неповторимое очарование, и недорого взял за упаковку. "Прикажете атаковать, ми лорд?" тревожно спросил лейтенант Экоев, разглядывая странное явление. Я тебя атакую, ощерился намора. Но боевой дух наших воинов не стоите у меня перед носом со своим боевым духом, рявкнул безобразный и заковылял в сторону кассарийского войска. "Мумочка!" кричал он во всю мощь своих лёгких. "Мумочка, это я, твой пухнапеечек!" Обалдеть, выдохнула мадам Мумеза. И на войне мне нет покоя. Растерявшиеся кобальды безропотно расступились, пропуская вражеского генерала. Когда мадам Мумеза описывала Такангору своего ухажёра демона, она принесла красочность в жертву краткости, тогда как намор безобразный заслуживал пары тройки лишних слов. Больше всего он походил на бегемота. которого неведомые силы поставили на задние ноги и удерживают в этом положении. Если тот же бегемот присядёт на креветку, глазки у неё выпучатся до чрезвычайности, и всё же не так сильно, как у наморы. Трёхслойный живот колыхался при каждом шаге. Рот распахивался как сундук, набитый под самую крышку. Надбровные дуги, поросшие жёсткой щетиной, залетали вверх. Даже самый недогадливый из второгодников детского гвардейского приюта понял бы, что на морозеобразный радуется. Наконец он дотопал до предмета своего обожания и торжественно вручил букет. "Мумочка", замячал он. "А ты совсем не изменилась, такая же хорошенькая и стройненькая. Сгинь с глаз моих", довольно отвечала мумочка, зарываясь лицом в букет. Я тебе лютиков на собирал. Ещё немного, подумала Ионида, присутствовавшая при этом в Аркавании, и огромная туша на море ростает прямо на глазах. Я не люблю лютики, какетливо отвечала ведьма. Ты всегда собираешь мне лютики. Где ты их только берёшь? Прилесница, умилился демон. Я так соскучился. Немудрено соскучиться. Сидишь безвылазно в оду, хмыкнул ему Меза. Это же рехнуться можно. Вот хорошо бы я была, если бы вышла за тебя замуж. Ах, мумочка, всплеснул руками Демон. Тебе в оду самое место. Никто так не разделял точку зрения на моры, как староста Иофа. И что бы я там делала? ворчливо спросила ему Меза, усаживаясь рядом с бывшим женихом. А что захотела бы, сказал Намор, не сводя с неё влюблённого взгляда. Хочешь, соседей выизводила, хочешь, вязала бы в креслице на вершине башни. Я такой замок для тебя отгроховал. До сих пор все завидуют, даже ко ланах. Как ты живёшь, лютик мой? Муж есть? Помер, вздохнула ведьма. Теперь вот зять нервы треплет, волколак, они несчастный. Канурский обортьень. уже снулся на море. Косарийский. А, один чёрт. Я б его давно пришибла, но дотти он почему-то нравится. Нынешнюю молодёжь не разберёшь, поддакнул демон. Ну а ты? А что? Я женился. Куда ж без этого? Дети есть, только их не хватало. Ну, кормят тебя хорошо, это сразу видно. Я поворо держу. "А жена не готовит, хватит с меня других неприятностей", <чёный> <к oriented> честно признался Намора. "А вот я готовила. Никто не делает таких хухринских блинчиков", вздохнул демон. "Сплошное объедение, вот с тех пор ни разу и не пробовал. Почему?" "А!" и Намора безнадёжно махнул рукой. "Без тебя всё не так, Лютик, особенно не так с другой женой". «Мог бы и холостяком остаться?» «Это я с горя!» — слабо защищался демон. «Ты же мне отказала!» «Еще скажи, это я виновата!» «Мумочка, цветик мой, я этого не говорил!» «Но думал!» — уверенно заявила мадам Мумеза. «Все вы одинаковые! Жена-то хоть ничего!» Намора честно поразмыслил. «Кошмар ходячий!» «Чего ж женился?» «Я же говорю, от отчаяния! Тебе назло!» Очень мне нужно злиться на тебя. Зовут как? Кого? Ну не тебя же, жену. Намкао. Дурацкое имя. Имя как имя? Вот видишь? Торжествующе сказала ему меза. Ты её всё-таки любишь, а мне втираешь что-то от отчаяние. Мумочка, что ты такое говоришь? Я бы, может, передумала когда-нибудь потом. Вот теперь бы и передумала, а так прости, дружок. Ты женат. Я разведусь, вскричал потрясённый Наморов. Всё к делу, приступнуть я то мы имру, а ты за меня выйдешь? Я так сразу не могу, сказала ему Меза. Вот разведёшься, война закончится, а там и поговорим. Мумочка, жизнь проходит, сколько можно думать? Тебе сколько лет? 3000. Вот видишь, какая я старая. Куда мне замуж? А ты молодой ещё. И потом, я обижена. Женился он неизвестно на ком, а я должна закрыть на это глаза. Ну ведь ты же первая вышла замуж, робко возразил демон. Муме за его логики не поняла. Ты всегда был такой, сказала она печально. Вот всё делал мне наперекор, вот буквально каждое слово. Мама, клянусь тебе, всё изменится. сказал Намора, прижимая руки к огромному животу. Только скажи, да. Хорошо, вздохнула Мумеза. Скажу. Это неправильно, но как увидела тебя, так и растаяла. Между прочим, ты всегда вил из меня верёвки. Я сейчас вернусь, пообещал Намора. Только никуда не уходи. Интересно, как он себе представляет, что я уйду, спросила Мумеза у Иониды, показывая букетом на безбрежное море адских воинов. Они ещё считают, что мужчины умнее нас. Было время, когда мужчины правили миром, но потом появилась Ева. Ричард Амур. Что там происходит? спросил Кованах шестиглавый у Кальфона. Речь шла о море безобразном. Маршал обратил на него внимание в тот момент, когда беспощадный генерал скакал на четвереньках по какой-то полянке. В стороне от того места, где сейчас должна была развиваться, но по неизвестной причине не развивалась, сокрушительная атака экоев. Вероятно, это некий коварный план, предположил Колфон, свято верящий в силу коварных планов. Сам он за всю жизнь ни одного подобного плана не придумал и потому с пиететом относился к тем, кто был на это способен. Странный план, хмыкнул Кованах. Меня в нём многое смущает, особенно вот эта поза. Поза затейливая, признал Кальфон. Может, он подаёт нам сигналы? Вы считаете, на море сигнализирует нам, что мы в глубокой копанах задумался, как бы перевести эту синтагму в политически корректную. Я так не думаю, сказал граф Таройруна. Но может ему там виднее, знаете, эти косарицы не так уж безобидны, как может показаться на первый взгляд. Тут мимо них двое дюжих демонов пронесли третьего, лежащего в обороке. За этой небольшой процессией брёл мордамон с верёвочкой и бубнил: "Я понимаю, что вы не верите своему счастью, но вы поверьте, посмотрите, какая вокруг красота. Неужели вы не хотите умереть в поддержку своих товарищей по оружию?" В качестве поощрительного бонуса, как первому добровольцу, я спою над двумя гимн собственного сочинения. О нём с похвалою отзывались музыковеды Тифанти. "Безобидное", прошептал квонах. "Как же безобидное!" эй, крикнул он своим гвардейцам. "Арестуйте кто-нибудь этого бродягу. Совсем распаясался и позовите флагерона, где его вообще носят?" Флагерона носили всюду. где носила чёрный халат, с помещённым внутри него доктором Дотом. Поймите, втолковал призрак. Это немыслимо. Как вы себе представляете наш альянс? Демон вздохнул. Пойдут толки. Взгляд Флагерона выразил презрение к мнению окружающих. А мне не всё равно, отозвался Дот, не замечая, что понимает собеседника без слов. Флагерон грустно улыбнулся. Поверьте, я еще при жизни отличался широтой взглядов, а после смерти стал еще либеральнее. В этот момент какая-то тварь принялась втягивать призрак в открытую пасть. «Ай!» — скликнул Дот. «Ссссс» — свистнуло лезвие копья, и тварь рухнула в траву. «Спасибо, голубчик!» — поблагодарило привидение, стряхивая с рукава соринку. «На чем мы остановились?» «А, -а, -а, -а да, на широте взглядов!» Ну, представим на минуту, что наши отношения состоялись. Дальше что? Поймите, я не сторонник моногамности, я на это не способен. Всё может измениться, мягко молвил демон. Вы войдёте во вкус тихой семейной жизни. Мамочки, пискнул Дот. Интересный компот, мадряга кивнул в сторону сладкой парочки. Как вам это нравится, генерал? Я всегда говорил ржалису, что с этими любовными похождениями однажды можно допрыгаться. Я оказался прав. Ну, ржалис вам всё равно не поверит, пока сам не влипнет. Главное, скажите мелорду Такангору, чтобы он случайно не пришип этого воздыхателя. Неудобно как-то. Э генерала с вампиром снова разнесло в разные стороны. Это самая странная битва в моей жизни. признался Кованах, высматривая своего любимца на поле боя. Вроде бы всё предусмотрел, а всё идёт наперекосяк. Если ты знаешь, что что-то может пойти наперекосяк, и ляжешь костьми, чтобы этого не допустить, наперекосяк пойдёт что-то другое. Закон Патри. Бедный маршал, он ещё не знал, что такое наперекосяк. Жить в мире с собой ему оставалось совсем недолго. Ибо на правом фланге косарийских войск, в месте, где все никак не могла развиться упомянутая атака, вступил в игру новый фактор. Нам Као, супруга Намора Безобразного, застукала своего благоверного на горячем. «И понеслась! И понеслось!»